стало выходить в Москве периодическое издание «Ведомости». Через два 3 дня, иногда позднее, по приходе заграничной почты, выходил номер «Ведомостей» в один или несколько листков размером с осьмушку, напечатанный под слеповатым церковным шрифтом и излагавший грамотки, корреспонденции, привезенных иностранных газет из разных городов Европы.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 Больше трехсот человек учатся и добре науку приемлют. В Москве ноября с 24 по 24 декабря 1702 года родилось мужеско- и женско-полу 386 человек. А из олонца пишут,